Глава 5. Облегчённо выдыхаю, когда приходят регулы. Врач осмотрела меня ещё до них, потому что особые дни месяца в этот раз задерживались. Но я всё равно была очень решительно настроена, а потому начала донимать Хаю вопросами о том, как избавиться от ребёнка. Мне, как и всякой женщине, хочется иметь детей, но если уж не суждено родить от любимого мужчины, то это должен быть хотя бы тот, с кем я лягу по собственному желанию. Хотя даже от малейшей мысли об этом меня начинает тошнить и знобить. Не знаю, как собираюсь воплотить в жизнь свои задумки, Когда ещё слишком живое ощущение в теле, на которое теперь стараюсь не смотреть, мне противно рассматривать себя, как будто я стала грязной и недостойной не только господина Заида, но и самой себя. Я сточусь и, получив позволение войти, толкаю деревянную дверь. О, я, о, о, уже время уборки? спрашивает Аделла, фаворитка господина Заида. Она чаще остальной ходит в его спальню, а потому к ней в гореме особое отношение. И они вольно застываю на входе и любуюсь ей. Понятно, почему на чаще других бывает в спальне господина. Она ослепительно красивая, высокая, с шикарной фигуры, подчёркнутой приталенным чёрным платьем с филигранной золотой вышивкой. Невероятная копна блестящих волос, ниспадающих на плечи крупными волнами. А взмах руки просто образец изящества, поворот шеи, наклон головы всё в ней безупречно. Вздыхая, осознавая, что мне никогда такой не стать. По меркам нашей страны я не красавица. Мужчины засматриваются на меня только лишь из-за экзотической внешности. Мои глаза. Вот что их манит. Я не выспалась так, что сильно не греми, сжимая виски, произносит Аделла. Может, вам принести чай? Я уже послала за ним на зиму. Да, вот ещё один плюс быть фавориткой. Собственная служанка, которая в режиме non-stop прислуживает тебе. Наверное, это здорово, но мне вряд ли такое светит. «Разворачиваюсь и иду в ванную комнату, где сразу же приступаю к уборке. Двери оставляю немного приоткрытые, чтобы не задохнуться от паров химических средств. Пока я натираю мраморные стены, слышу, как в комнату он сначала входит на зима, а потом, как только она покидает ее, появляется еще одна фаворитка господина Ясмина. Странно, но девушки дружат между собой, что в таком гареме, как этот, в принципе, нонсен, потому что слишком высокая конкуренция. Но этим двоим как-то удалось построить дружбу. «Что-то ты сегодня совсем не выходишь в гарем», — говорит Ясмина. И по шуршанию ее одежды я догадываюсь, что та присела рядом с подругой на невысокий диванчик. Голова болит, господин не давал спать полночи. Они хихикают, а я хмурюсь. Пожалуй, мне не стоило бы слушать такие разговоры. Мало того, что они не способствуют моему психологическому здоровью и даже пугают больше, так еще и скажут, что я шпионю для своей подруги и нас, если поймают за подслушиванием. Начиная тереть стену усерднее, создавая больше шума, чтобы заглушить доносящийся до меня разговор. Но когда смываю пену и начинаю вытирать мрамор насухо, невольно всё равно становлюсь свидетелем продолжения. Я слышала, Валит сказал, что господин приболел, негромко говорит Ясмина и отдала фыркет. Для меня Заид всегда здоров по крайней мере, вчера ночью был. Не называй по имени Аделла, шепчет подруга, накажут. Да откуда не узнает? Наступает короткая пауза. «Кто? Амира? Да она не вздохнет лишний раз без приказа. Ты же слышала, на каких условиях ее взяла Лутфия? Мне стоит только пальцем щелкнуть, и девка тут же вылетит из гарема и из особняка. Я крепко сжимаю челюсти. Ах, вот как значит. Во мне крепнет решимость вытолкать эту красавицу Аделу из покоя фаворитки. Выпрямляюсь и бросаю тряпку на пол. Нет, не нужны мне ее покои. Я буду жить в комнате господина. Да, именно так и будет. Глянув на пятно на стене, со вздохом поднимаю тряпку и продолжаю тереть мрамор. Вечером я лежу на матрасе, не в силах пошевелиться от усталости. И уснуть не могу, что поразительно. Чем сильнее я устаю, тем сложнее отправиться в царство Морфея. Рядом со мной садится и нас, вот кто бодр и полон сил. Я лениво моргаю, глядя на подругу. «Целый день тебя не видела», — говорит она, а я окривляюсь. «Чуть тише, пожалуйста». «Ты что, тоже заболела?» «В каком смысле тоже?» Говорят, господин Заид болен, и Адела на вечер слегла. Врач осмотрела ее, говорит, грипп. «Нет, я здорова, просто очень устала». Аделла словно специально разбрызгивала по стенам ванное масло и средства для купания, чтобы мне было чем заняться. А потом я драила полы на кухне, щетка и нас. восклицаю севшим от усталости голосом. «Каждый стык. К такому меня жизнь не готовила». «Ну да, ты уже у нас практически принцесса. Как минимум, любимая дочь, которая раньше не знала таких нагрузок. Я, конечно, трудолюбивая, но всему есть предел. Ох, не хочу об этом. Расскажи лучше, чем ты сегодня занималась?» «Нас сегодня учили танцевать, и...» Она подается вперед и продолжает шепотом. «Угождать, господин». «Угождать?» — Инна скивает. «Это как?» «Давай я сначала танец покажу», — краснее, — говорит она. «Кто бы мог подумать? И нас, и краснет. Это должно быть нечто из ряда вон выходящее, раз она так смущается. Давай начнем с танца». Я слежу за каждым движением подруги. Она красиво извивается, кружа в тесном пространстве площадки для сна, демонстрируя свои новые умения. Мозг сам запоминает каждое движение, хоть изображение перед глазами уже немного размытое. Закончив, она снова приземляется рядом со мной и при этом тяжело и часто дышит. Ты только не усни, я ведь не рассказала самое интересное. Она подаётся вперёд и наклоняется к самому моему уху, а потом начинает шептать: "Есть несколько способов доставить мужчине удовольствие. Сегодня нас учили делать это ртом". Под конец рассказа и примерный наглядной демонстрации на пальцах и нас замолкает, а я пылаю вся до кончиков пальцев и волос. Ужас какой! Разве такое может быть приятно мужчине, а уж тем более женщине? Это же отвратительно! Как они такое делают и до сих пор улыбаются, и нормально живут? А та же Аделла! Наверняка она умеет доставлять господину такое удовольствие, и после всего этого она так непринужденно болтает с подругой, мне кажется, я бы уже умерла от стыда и не смогла бы никогда поднять взгляд даже на саму себя в зеркале. «Но что ты так скривилась?» спрашивает и нас. «Это же все естественные процессы». Сэс, естественный? Переспрашиваю я. И нас это ужасно. Она небрежно пожимает плечом. Как бы там ни было, мы должны уметь это делать. Но тебе всё равно не грозит попасть к господину Заиду, так что можно не переживать. Тебе почём знать? Ощути невось я. Сегодня слышала разговор Лутфи и с валидом. Он сказал, что тебя заменит другой девочкой, она уже на пути сюда. Зато больше тебя ни один мужчина не тронет. Внутри меня поднимается буря. Как это? Заменят меня? Невозможно заменить, я одна такая. Что за девочка? Выдавливаю из себя Русская какая-то. Говорят, тоже с голубыми глазами, только она шатенка. Я едва сдерживаю ярость и панику, клокочущие внутри, резко поворачивая спиной к Инасе и укрываясь тонким покрывалом. Эй, ты чего, обиделась, что ли? Она трогает меня за плечо, а я ещё выше натягиваю покров. Нет, устала очень спать хочу, сухо отвечаю я. Инас медлит пару минут, а потом встаёт. Ну как, знаешь, хоть бы спасибо сказала, что я поделилась. Спасибо, прости, я правда хочу спать. Ну ладно, снисходительно отвечает она и покидает зону сна, а потом и вовсе выходит из комнаты. -пресса. слуги. Я слышу тихие разговоры девушек на другой стороне комнаты и под этот мерный гул пытаюсь уснуть. Но в мысли мои то и дело врываются слова и нас о том, что меня хотят заменить какой-то русской. Да какой бы национальности она ни была, меня невозможно заменить, это мое место. Рядом с господином должна быть только я, иначе как я отомщу Малиху? Это ведь мой единственный шанс, неужели они не понимают? Но если я что и узнала о Гареме, так это то, что здесь каждый сам за себя. Невозможно сопереживать и дружить в настолько конкурентной среде. Хмурюсь, пытаясь ложить в голове план. Судя по словам и нас, валит мне теперь не помощник, а шут же. Он ведь правая рука господина. Но я никогда его не видела, он совсем не заходит в гарем. И если валид появляется в женской половине хотя бы изредка, то второй помощник обитает только на мужской половине особняка. На Лутфию мне тоже рассчитывать не стоит. Несмотря на то, что я уже месяцы за день в день покорно доказываю ей, что она не ошиблась в решении оставить меня, распорядительный со всё равно слишком предвзято ко мне. Я могла бы попросить Хаю, но у неё нет столько влияния, чтобы организовать мне поход в спальню господина. Наберу себе на заметку поговорить об этом с ней после завтрака. Но утром в особняке полный переполох. Господин Заид серьезно заболел, а следом за ним слегли обе его фаворитки и оба помощника. Все девочки в комнате прислуги ждут указания от Лутфиих и Лихаи, потому что из-за болезни наши планы наверняка изменятся. Мы негромко переговариваемся, обсуждая главные новости. Каждый из нас боится идти в комнаты любого из заболевших из страха подхватить вирус. Но мы понимаем, что кого-то из нас все равно пошли туда. Наконец, в комнату, словно вихрь, врывается Хэ. «Так, девочки, мне нужно по одной к заболевшим. Это на целый день. Приносить еду, пить, контролировать температуру. Давайте!» Она щелкает пальцами, пытаясь провоцировать нас вызваться самим, но никто даже не дергается. «А куда идти?» Негромко спрашиваю я. «Сказала же, к заболевшим!» «Я пойду к господину Заиду», Хэ фыркает. «Ты еще половина гарема. За господином уже есть кому ухаживать. Пойдешь к Аделе? Но у нее есть на зима». которая тоже заболела. Дальше она распределяет людей, а я стою с кисше. Это же был мой шанс, и он так просто просочился сквозь пальцы. Как только Хая заканчивает раздавать указания, девушки начинают разбираться, и я обращаюсь к ней: "Хая, Зову негромко, схватив ее за локоть. Она поворачивается и смотрит на меня, слегка приподняв брови. «Пусти мне к господину Заиду!» Прошу я, и она снова фыркает. «Сказала же! Там без тебя есть кому за ним ухаживать!» Я подаюсь к ней и начинаю быстро шептать на ухо. «Ему везут новую девушку!» «Я это и без тебя знаю!» «Мне назамен!» «И это знаешь что? Я должна попасть к нему. Если я не могу попасть в постель, то должна хотя бы оказаться рядом». Хая цыкает и тычет у меня пальцем. «Поезд ушёл, девочка. Уже ничего не изменишь. Прошу тебя». Умоляю я, сложив ладони вместе. «Я что угодно сделаю, чтобы ты дала мне этот шанс». Лутфия собралась отправить туда Фариду, она опытная служанка. «Я всё сделаю, как надо, обещаю, только скажи, что нужно». Хая качает головой и закатывает глаза. «Один день, Амира. Если что-то пойдёт не так, ты сама туда прорвалась». Я быстро киваю, задыхаясь, потому что не верю в свою удачу. Я сделаю всё, чтобы господин обратил на меня внимание. Разглаживаю пояс шаровар и несусь на выход следом за Хаей, который рассказывает мне, что я должна буду делать и как себя вести. Мои внутренности от переживаний сжались в комок, который теперь давит мне на грудную клетку, но это не так страшно, как быть заменённой другой и стать совершенно бесполезной. Всё это отдалит меня от главной цели, а сегодняшняя возможность меня к ней приблизит. По крайней мере, я возлагаю на нашу с господином встречу огромные надежды.